Скорик поднялся, давая понять, что беседа окончена, и, глядя в стол, произнес. «Не ломай голову, не дури и не дерзи лишку». «Сломают, а ты на фронте нужен», — подал руку. «Держи». Все же дважды однополчание. И здесь Алексей Донатович. О родине иногда тоже думают. Враг-то на Волге. Глава шестая столовую ходили поротно, соблюдая очередность. Горе народу, когда первая рота должна идти на завтрак первой, на ужин последней. Во-первых, надо было подниматься раньше всех и ложиться после отбоя. Кроме того, как не болтай черпаком в котлах, первым все равно наливается жижа, последним случается достанутся хорошие охлебки в котлах. Если же кухонный отряд просчитается или крохоборы дежурные закусничают, объедать начнут, может шпик с постным маслом на дне котлов остаться. Лучше всего ходить в столовую в середочке, тогда суп гуще, на хлебе все довесочки целы, да и попромышлять можно до конца обеда или отбоя. Большого совершенства в делении пайки, в промысле добавки и всякого дополнительного пропитания достигали бойцы двадцать первого стрелкового полка. С осени хлеб делили, выбирая от десятка едоков полномочного человека, и не одного, двух. Один полномочный человек отворачивался от стола, другой полномочный человек — Положив руку на пайку, спрашивал «Кому?». Отворотившийся выкрикивал «Петьке! Сашке! Ваньке!». Сомнения вкрадывались в души солдатиков, подтачивали доверие к полномочным людям. В сговоре они, им и связчикам ихним, не случайно же достаются одни горбушки до да пайки с довесками. Пустили в ход хитрейшую тактику. В каждом подразделении свою — В зависимости от пристрастий данного контингента идаков употреблялось название либо кинокартин, либо машин, либо воинских званий, либо городов советских. Но и здесь чудились происки. Хотя откуда быть обдуваловке? Хлеб нарезается и взвешивается в хлеборезке. Каждая пайка отдельно. Да и в хлеборезке-то тоже люди. Где промахнуться ножом, где перевесят, где недовесят? В первом взводе мысль работала недосягаемо сложно. Деление паек достигло такого ухищрения, какого, нибудь и просвещенная Европа не знала. По предложению Восконяна вход ход пошли названия стран. Кому пайка... Спрашивал распределитель, исследовал выкрик. Абиссинии, Греции, Аргентине, Англии, СССР. Везло почему-то больше всего Абиссинии. Ей всегда доставалась горбушка, также и кашу, и суп делить стали. Зачерпнет кашу дежурный, замахнется поворежкой, кому? И специалист по странам название выдает но уже иные, чем определение хлеба. Благо, на земле много, на всю роту названий хватает. Хлоп в скользкую миску черпак каши, Польша, Бульк, поварежку супу Венгрии. Радуйся, Европа, кушай на здоровье. Дележка была столь тщательно, занимала так много времени — что едоки часто не укладывались в срок, отпущенные на завтрак или на обед, хлебали и жевали харч на ходу, суп допивали через край миски, пайку хлеба, совали за пазуху и берегли воистину пуще глаза, отщипывая по крошечке. Слабовольные людишки страшно завидовали тем, кто обладал терпением, выдержкой, Не сжирал пайку, как попало, не заглатывал мимоходом, живьем, ел супом или чаем, потреблял продукт бесценный, с чувством, с толком, с расстановкой, с пользой для здоровья и для тела и духа поддержания».